День 98. Шай стояла на коленях, среди разбросанных по полу набросков печати и страницы, списанных убористым почерком. Наступило утро. Солнечный свет лился через окно позади нее, окрасив комнату в красной, синий и фиолетовый. Единственная печать души, вырезанная из полированного камня, расположилась на металлической пластинке перед ней. Камень души, как порода, особо не отличался от мыльного или другого мелкозернистого камня, но имел красные вкрапления, словно внутри застыли капельки крови. Шай поморгала уставшими глазами. Она и правда собирается бежать? За прошедшие три дня она спала... Сколько? Часа четыре. Побег может подождать. Необходимо отдохнуть, хотя бы сегодня. Отдохнуть. Устала, подумала она и уже не проснуться. Шай, застыв, стояла на коленях. Ей казалось, что эта печать, наверное, самая прекрасная из всего, что она когда-либо видела. Ее предки поклонялись камням, падавшим с неба. Души низвергнутых богов, как они их называли. Мастера-ремесленники, обрабатывая, придавали им форму. Однажды Шай решила для себя, что это глупо. Зачем поклоняться тому, что сам же и создал? И сейчас, стоя на коленях перед своим творением, переполненное чувствами, вложив саму себя в этот штамп, она поняла, почему. Суметь за три месяца выполнить то, что обычно занимает годы, и завершить печать в последнюю ночь неистовой отчаянной работы. В течение этой ночи она внесла изменения в свои записи, в саму душу. Кардинальные изменения. Шая не до конца понимала, были они вызваны каким-то фантастическим видением финального результата или эти изменения всего-навсего ошибочные идеи, плод усталости и заблуждения. Станет понятно только тогда, когда печатью, наконец, воспользуются. — Это оно готово? — спросил один из охранников. Двое из них переместились в дальнюю часть комнаты, чтобы быть поближе к теплу и освободить ей больше места. Шай уже и не помнила, как двигала по всей комнате мебель. Какое-то время она копошилась, доставая стопки бумаг из-под кровати, а затем снова лезла под нее за новой порцией записей. «Была ли печать закончена?» Шай кивнула. «А для чего это?» – спросил стражник. «О, ночи!» – подумала она. «Все верно. Они ведь даже не догадываются. Рядовые стражники покидали комнату каждый раз на время ее разговоров с Гатоной. Бедные бойцы. Их отправят на какой-нибудь отдаленный форпост Империи, где до конца жизни они будут охранять туннели, ведущие вниз к далекому полуострову Теоиш или что-то в этом духе. Их забросят в такие места, где про них все забудут» где они никогда не смогут разболтать, пускай даже случайно, о событиях во дворце. «Можешь спросить у Гаатоны, если интересно», — мягко ответила Ашай. «Мне запрещено рассказывать». Воссоздатель благоговейно взяла печать и положила ее вместе с пластиной внутрь приготовленной шкатулки. Штамп помещался на маленькую подушечку из красного бархата, а пластинка, выполненная в виде большого тонкого медальона, специальное углубление под крышкой. Она закрыла ларец и поставила перед собой коробку побольше. Внутри лежали пять печатей, вырезанные и подготовленные для предстоящего побега, если у нее все получится. Две из них Шай уже использовала. Если бы только можно было поспать хоть немного, пусть даже пару часов. Нет, я все равно не могу лечь в кровать но можно уютно устроиться на полу. Дверь начала открываться. Шай почувствовала внезапно подступающий страх. Клеймящий. Он должен лежать, упившись до беспамятства после стычки с бойцами. На мгновение она почувствовала странное чувство облегчения. Если клеймящий придет, у нее не будет шанса сбежать сегодня. Она сможет поспать. Неужели Харли и Юил не устроили ему взбучку? — шей была уверена, что сумела изучить их правильно, но, несмотря на свою усталость, она поняла, что сделала поспешные выводы. Дверь открылась, и в комнату вошел человек, но ну, не клеймящий. Это был капитан Зу. «Вон!» — рявкнул он на охранников. Те подскочили. «И вообще!» — добавил Зу. «На сегодня вы свободны. Я останусь здесь до конца смены». Оба отсулетовали ему и ушли. Ше почувствовал себя раненым лосем, отбившимся от стада. Дверь со щелчком закрылась, изумедленно, неспешно повернулся, чтобы взглянуть на нее. Печать еще не готова, соврала Шай. Можете. Это и не нужно, оборвал Зу, широко улыбаясь. Насколько я помню, грязная воровка, я обещал тебе кое-что три месяца назад за тобой числится неоплаченный должок». В комнате царил полумрак, лампа уже догорала, а утро только-только начало вступать в свои права. Шея отшатнулась от него, быстро пересматривая планы. Дела принимали совсем иной оборот, она не могла противостоять Зу. Ее губы продолжали двигаться не только для отвлечения внимания, но и чтобы разыграть придуманную на лету роль когда фрава узнает что ты приходил сюда залепетала шай то будет в ярости зу обнажил меч о ночи воскликнула шай пятясь к кровати да ты что зу меня сейчас нельзя убивать печать еще не готова твою работу есть кому закончить платоядно ухмыльнулся зу у фравы имеется другой воссоздатель». «Считаешь себя самой умной? Наверняка придумала отличный план побега на завтра. Но в этот раз мы тебя опередили». «Не ожидала такого, правда, лгунья? Я буду рад убить тебя. Очень рад». Он сделал выпад мечом, лезвие коснулось блузы, рассекая ее бок. Шая отскочила, призывая на помощь. Она все еще играла роль, но сейчас актерское мастерство было и не нужно». Сердце учащенно билось, паника возрастала с каждой секундой. Шай забежала за кровать, используя ее как препятствие между нападающим и собой. Зу ухмыльнулся и прыгнул в ее сторону, приземлившись на постель. Кровать тут же оглушительно затрещала. Ночью, когда Шай постоянно залезала под свою койку за бумагами, нанесла на нее печать. Воссоздание делало дерево трухлявым и изъеденным насекомыми, Помимо этого, снизу был разрезан матрас. Зу едва успел крикнуть, как кровать полностью развалилась и исчезла в дыре, образовавшейся под ней. Разрушение, вызванное потопом, запах плесени, который Шая почувствовала, когда впервые зашла в эту комнату, дало ей необходимую подсказку. Согласно свидетельствам, деревянные балки сгнили, и потолок мог обвалиться, если бы протечку не заделали достаточно быстро». Небольшое воссоздание очень правдоподобно сделало так, что пол не выдержал. Зуб провалился в пустую кладовку на нижнем этаже. Тяжело дыша, Шай заглянула в дыру. Он лежал среди обломков в кровати. Матрасы и подушки смягчили падение. Капитан наверняка останется жив. Ловушка предназначалась для обычных охранников, которые ей нравились. Не совсем так, как я планировала, подумала она, но сработала. Шая бросилась к столу и принялась собирать вещи. Коробка с печатями душа императора, лишние камни души и чернила, а также две книги в мельчайших подробностях, описывающие создание печати, официальное и настоящее. Первую она бросила в камин, когда проходила мимо. Потом Шая остановилась перед дверью, считая удары сердца. Она мучилась, глядя на пульсирующую метку клеймящего. Наконец, после нескольких томительных минут... Печать на двери вспыхнула в последний раз и совсем исчезла. Клеймящий не вернулся вовремя, чтобы ее обновить. Свобода. Шая выскочила в коридор, покидая свой дом, в котором она провела последние три месяца, комнату теперь отделанную с золотом и серебром. Коридор снаружи был так близко, но шей казалось, что он в другой стране. Одну из трех подготовленных печатей она приложила к своей застегнутой блузке, изменяя ее, дабы походить на дворцовую прислугу с соответствующими знаками различия, вышитыми на левой стороне груди. У нее было мало времени. Скоро может появиться клеймящий. Зу очнется после падения или прибудет следующая смена охранников. Шай хотелось пробежать по коридору и ворваться в конюшне, но бежать опасно. Такое поведение подразумевает одно из двух – либо вину либо ответственное поручение и то и другое привлечет внимание вместо этого она двинулась быстрым шагом и приняла вид человека который знает что делает и которого нельзя отвлекать вскоре шай очутилась в более обустроенной части огромного дворца никто не остановил ее на одном из перекрестков усланных коврами она остановилась справа вниз по коридору располагался вход в поко императора Казалось, что печать готова была выпрыгнуть из рук. Почему она просто не оставила ее в комнате? Арбитры охотились бы за Шай с меньшим усердием, будь у них штамп. Можно бросить его прямо здесь, в коридоре, увешанном портретами древних правителей и заставленном воссозданными старинными урнами. Нет, Шай забрала печать не просто так. Она подготовила инструменты для проникновения в покой императора. Все это время она знала, что будет делать. «Уйти сейчас...» значит и никогда не узнать, сработал ли штамп. Это как построить дом, но не побывать внутри. Выковать меч, но ни разу им не взмахнуть. Создать произведение искусства и убрать подальше, чтобы никто не увидел. Шая двинулась по коридору. Как только никого не оказалось в поле зрения, она перевернула одну из этих ужасных урн и сломала клейму на дне. Та снова приняла вид невзрачной глиняной версии самой себя». У нее ушло много времени, чтобы узнать, где и кем были созданы эти урны. Четвертый из заготовленных печатей превратила сосуд в копию золотого ночного горшка. Шай прошагала с ним под мышкой по коридору к покоям императора и кивнула стражникам. «Я не узнаю тебя», — промолвил один из охранников. Она его тоже не знала с этим шрамом на лице и твердым взглядом, как и ожидалось, стражей назначенных для ее собственной охраны держали отдельно от остальных чтобы они не могли трепаться о своих обязанностях о смущенно произнесла шай мне очень жаль благороднейший я назначена только сегодняшнего утра она покраснела доставая из кармана небольшой лист плотной бумаги помеченной печатью и подписью гаатоны отлично подделанные без использования воссоздания очень удобно ведь он сам позволил ей помочь с императора, обратившись за советом по улучшению. Ша прошла внутрь без каких-либо дополнительных вопросов. Первые три комнаты императорских покоев были пусты, а за ними запертая дверь. Ей пришлось прибегнуть к воссозданию и поставить на дверь штамп, сделав ее трухлявой. Она воспользовалась той же печатью, которую применила к своей кровати. Клеймо долго не продержится, но этого и не надо. Достаточно пары секунд, чтобы просто пнуть дверь ногой. Внутри располагалась императорская спальня. То самое место, куда ее привели в день заключения сделки. В комнате не было никого, кроме лежащего на кровати императора. Он бодрствовал, но его взор оставался пустым. В апартаментах все было по-прежнему. Тихо. И чересчур пахло чистотой. Слишком пусто безжизненно как нетронутый лист бумаги шея подошла к краю кровати а шраван не смотрел на нее его глаза не двигались она положила руку ему на плечо красивое лицо хотя он старше ее лет на пятнадцать по меркам великих это не так много они жили дольше остальных волевое лицо несмотря на долгое пребывание в постели золотые волосы выступающий подбородок нос с горбинкой «Великие не были похожи на других, особенно на народ Шай». «Я знаю твою душу», – тихо промолвила Шай. «Даже лучше, чем ты сам». Тревогу пока не подняли. Шай ожидала этого в любой момент, но все равно опустилась на колени возле кровати. «Жаль, что я не знала тебя. Не твою душу, а тебя. Я читала о тебе. Я видела твое сердце. Я создала твою душу заново, так хорошо, как только могла». «Но это не то же самое, как быть знакомым с кем-то лично, правда?» Не крик ли донёсся снаружи из дальней части дворца? «Я не прошу многого», — мягко продолжила Шай. «Просто живи, просто будь. Я сделала, что могла. Пусть этого будет достаточно». Глубоко вздохнув, она открыла шкатулку, достала знак сущности, нанесла чернила и закатала рукав его рубашки, обнажая плечо. Шея немного помедлила и опустила печать. Так коснулась плоти и, как всегда, замерла на мгновение. Кожа и мышцы некоторое время сопротивлялись, но потом штамп погрузился еще на дюйм. Шея повернула печать, окончательно ее закрепила и вытащила. Ярко-красная метка слабо вспыхнула. Ашраван моргнул. Шея поднялась и сделала шаг назад, когда он сел и огляделся. Про себя она считала секунды. «Мои покои!» пробормотал Ашраван. «Что произошло? На нас напали, я, я был ранен. О, мать света! Куршина! Она мертва!» Его лицо затмила маска скорби, но через секунду Ашраван взял себя в руки. Он император, он был темпераментным, но за исключением приступов ярости был в состоянии хорошо скрывать свои чувства. Он повернулся к ней, и его живые глаза, которые вновь видели, обратились на нее. «Кто ты?» Этот вопрос скрутил узел у нее внутри, несмотря на то, что она его ожидала. «Я своего рода хирург», — ответила Шай. «Вы были тяжело ранены. Я вас исцелила. Однако при этом воспользовалась тем, что в вашей культуре считается немного противным». «Ты запечатыватель. Ты воссоздатель?» «В некотором смысле», — ответила Шай. «Он поверит в это, потому что хочет верить». Это был сложный случай запечатывания. Каждое утро вам придется ставить печать и всегда держать при себе металлическую пластинку в форме диска, а не в шкатулке. Без всего этого, Ашраван, вы умрете. «Отдай ее мне», — сказал он, протягивая руки к печати. Она колебалась, хотя сама не знала почему. «Отдай ее мне», — повторил он более властно. Шая вложила печать ему в руку. «Никому не говорите, что здесь произошло!» — обратилась она к императору. «Ни стражи, ни прислуги! Только ваши арбитры знают, что я сделала!» Крики снаружи становились все громче, а Шраван посмотрел в их сторону. «Если никому нельзя знать об этом, то тебе лучше уходить. Убегай и никогда не возвращайся!» Он перевел взгляд на печать. «Мне следовало бы убить тебя за то, что ты знаешь мой секрет!» «Вот эгоизм, который он приобрел за время своего пребывания во дворце!» «Да, с этим она угадала!» «Но вы так не поступите», — сказала Шай. «Нет. А это уже милосердие, погребенное где-то в глубине его души. Уходи, пока я не передумал!» Шай сделала шаг к двери, доставая свои карманные часы. Прошла как минимум минута. Печать схватилась хотя бы на некоторое время — Она обернулась и посмотрела на императора. «Чего ты ждешь? спросил он. «Я просто хотела взглянуть в последний раз», ответила она. Ашраван нахмурился. Шум был все ближе. «Уходи», сказал он. «Пожалуйста». Император словно знал, почему поднялся такой гвалт или, по крайней мере, догадывался. «На этот раз постарайся быть лучше», промолвила Шай. «Пожалуйста». С этими словами она убежала. Какое-то время она боролась с соблазном вложить в на стремление защитить ее. Но для этого не было никаких оснований, по крайней мере, с его точки зрения. А раз так, то и все воссоздание могло оказаться под угрозой. Кроме того, Шай не верила, что император в состоянии хоть сколько-нибудь помочь. До окончания траура ему не дозволено покидать свою комнату или говорить с кем-то еще, помимо доверенных арбитров. В течение этого времени Именно арбитры управляли империей. На самом деле они и так ею управляли. Нет, поспешная переработка души Ашравана, чтобы он хотел защитить ее, не сработала бы. Возле последней двери Шая подхватила свой поддельный горшок, подняла его и выбежала из двери. А затем громко ахнула, реагируя на доносящиеся крики. «Это все из-за меня?» — воскликнула Шай. «О ночи! Я же не хотела! Я знаю, что не должна его видеть, что к нему нельзя входить, я просто ошиблась дверью!» Охранники пристально посмотрели на нее, один из них расслабленно проговорил. «Ты здесь ни при чем, иди к себе и не высовывайся!» Шай кротко поклонилась и поспешила прочь. Большинство стражников ее не знают, так что она почувствовала резкую боль в боку и ахнула. «Такую же?» что приходилось испытывать каждое утро, когда клеймяще опечатывал дверь. Шай в панике ощупала свой бок. Разрез на блузке, там, где Зу полоснул ее мечом, прошёл насквозь через темную нижнюю сорочку. Она осмотрела свои пальцы, на которых были капли крови. Просто царапина. Ничего опасного. В суматохе она даже не заметила, что ранена. Но на мече Зу осталась кровь. Свежая кровь. Клеймящий быстро оценил обстановку и начал охоту. Боль указывает на то, что он выследил Шай и повел своих зверушек по следу. Она отшвырнула горшок в сторону и бросилась бежать. Оставаться незаметной больше не было смысла. Если скелеты клеймящего догонят ее, она умрет. Нужно найти лошадь, а затем скакать, отрываясь от его собачек ровно сутки, пока ее кровь не потеряет свежесть. Шая неслась по коридорам. Слуги стали показывать на нее, другие кричали. Она едва не сбила с ног посла южанина в красных жреческих доспехах. Шая выругалась, оббегая его. Выходы из дворца уже наверняка заблокированы. Она знала это, так как изучала режим охраны. Выбраться будет почти невозможно. «Всякий раз имею запасной план», — любил повторять дядя Вон. «Он у нее был всегда». Шай остановилась в коридоре, когда с опозданием поняла, что бежать к выходам бессмысленно. Ею начинала овладевать паника, клеймящий уже шел по следу, но нужно взять себя в руки и сосредоточиться. Запасной план. Он был безрассудным, но это все, что у нее оставалось. Шай снова побежала, повернула за угол, запутывая погоню, и вернулась к исходной точке своего забега. «Ночью, надеюсь, я в нем не ошиблась», — думала она. «Если он еще больше обманщик, чем я, то мне конец. О, неведомый, сделай на этот раз так, чтобы я оказалась права». Сердце колотилось, но усталости не чувствовалось. Она остановилась в коридоре, ведущем к покоям императора. Шай ждала. Охранники хмури смотрели на нее, но остались на своих местах в конце коридора, как их и учили. Они окликнули ее. Трудно было оставаться на месте. Клемящий со своими ужасными тварями был все ближе и ближе. «Почему ты здесь?» – раздался голос позади. Шея повернулась, когда Гаатона вошел в коридор. Пока другие охотились за ней, он прежде всего пошел к императору, чтобы убедиться в его безопасности. Осторожно шагнув в его сторону, она подумала, что, наверное, это ее самый худший запасной план. «Она сработала!» – тихо произнесла Шай. «Ты использовала печать?» Гатона схватил ее за руку, бросив взгляд на стражников, и отвел подальше от чужих ушей. «Из всех необдуманных, безумных, дурацких, она работает, Гатона, повторила Шай. «Зачем ты пошла к нему? Почему не сбежала, когда могла?» «Я должна была проверить, должна была!» Он посмотрел ей в глаза, как всегда, заглянув прямо в душу. О ночь, из него вышел бы замечательный воссоздатель. «Клеймящий взял твой след», — сказал Гатона. «Он призвал этих, чтобы поймать тебя». «Знаю». Гатона сомневался всего мгновения и вынул деревянную шкатулку, спрятанную в одном из его глубоких карманов. Сердце Шай дрогнуло. Он протянул ей коробочку, но когда она взяла ее в руки, не отпустил. «Ты знала, что я приду сюда». Произнес Гатона: знала, что я возьму с собой шкатулку и отдам ее тебе. Меня обвели вокруг пальца, как последнего дурака. Ше промолчала. Как ты это сделала? спросил он. Я внимательно наблюдал за тобой. Я был уверен, что мной не манипулируют, и все же прибежал сюда, зная, кто меня здесь поджидает и что тебе понадобится, вот это. До настоящего момента я не осознавал, что все это спланировано. «Я действительно манипулировала тобой, Гатона, призналась она. «Но мне пришлось сделать это самым сложным способом». «Каким?» «Быть искренней», — ответила она. «Нельзя управлять людьми с помощью искренности». «Неужели?» — спросила Шай. «Разве не так ты сделал карьеру? Был честным, показывал людям, чего от тебя ожидать, рассчитывая на такую же честность взамен». «Это не то же самое». «Действительно». Но это лучшее, что я могла сделать. Все сказанное мною правда, об уничтожении картины, о секретах моей жизни и мечтах. Искренность была единственным способом заручиться твоей поддержкой». «Я тебя не поддерживаю», — он помолчал. «Но и смерти твоей я тоже не хочу, девочка. Тем более от тех зверушек. Возьми это. Одни, бери их и беги, пока я не передумал». «Спасибо» прошептала она, прижав шкатулку к груди и, порывшись в кармане юбки, вытащила небольшую толстую книжку. «Храни в надежном месте, никому не показывай». Он нерешительно взял ее. «Что это?» «Правда», — ответила она, затем потянулась и поцеловала его в шоку. «Если я выберусь отсюда, то изменю свой знак сущности, тот, что никогда не собиралась использовать. Я добавлю в свои воспоминания доброго дедушку, который спас мне жизнь» мудрого и заботливого человека которого я очень уважала беги глупая девчонка вымолвил Гатона. у него на глазах наворачивались слезы если бы Шай не находилась на грани паники она бы этим очень гордилась и стыдилась бы своей гордости такую уж она была а шраван жив сказала шай когда будешь думать обо мне помни об этом у меня получилось у ночи у меня получилось она умчалась прочь по коридору оставляя его позади. Гаатона слушал удаляющиеся шаги девушки, но не обернулся ей вслед. Он смотрел на двери в покое императора. Двое сбитых с толку охранников и вход куда? В будущее империи рос. «Нами будет руководить кто-то не совсем живой», — думал Гаатона. «Порождение наших грязных трудов». Он сделал глубокий вдох и прошел мимо охранников, распахнув дверь, дабы посмотреть на то, что сотворил. «Просто, пожалуйста, пусть это не будет монстр!» Шай шагала по коридору дворца, держа коробочку с печатями. Она сорвала свою блузку на пуговицах, запихнув ее в карман, оставшись в обтягивающей черной хлопковой сорочке о юбке и лосинах. Одежда не так уж отличалась от того, в чем она обычно тренировалась. Слуги расступались перед Шай, которая всем своим видом показывала, что лучше убраться с ее пути. Вдруг она почувствовала себя увереннее, чем за все эти годы. Наконец-то она обрела свою душу. Всю. Шай на ходу достала один из знаков сущности, обмакнула в чернила, а коробку спрятала обратно в карман юбки. Поставила печать на бицепс, и провернула, переписывая свою историю, воспоминания, жизненный опыт. Долю секунды она помнила обе версии прошлого, два года проведенные в заперти, планируя и создавая этот знак сущности, всю свою жизнь в качестве воссоздателя. Так же, как и последние 15 лет среди народа Теулу. Они приняли ее и обучили своим боевым искусством. Одновременно две жизни, две истории развития. Жизнь воссоздателя отошла на второй план. Теперь она Шайзан, как и нарекли ее Теулу. Тело стало стройнее, сильнее тело воина. Она сняла очки. Теперь в них нет нужды, раз ее глаза были давно исцелены. Попасть к Теулу оказалось невероятно сложно. Они не любили иноземцев. За годы этих тренировок десятки раз ее едва не убили, но она преуспела. Потерять все знания о том, как создавались печати даже свои наклонности ученого, но быть по-прежнему собой и помнить недавнее прошлое, арест, время в клетке. Логически она понимала, что сделала, поставив печать, и знала, что ее жизнь с народом Теулу просто фальшивка. Однако это не чувствовалось. Пока штамп действует, она будет другой версией самой себя, которая вполне могла бы существовать в случае реального вступления в общество суровых воинов и проживания среди них более десяти лет. Шайзан сбросила туфли. Ее волосы укоротились. От носа вниз по правой щеке тянулся шрам. Наконец, двигаясь как воин, рыская и подкрадываясь, она добралась до места, где жили дворцовые слуги – как раз перед конюшнями и императорской галереей слева. Перед ней распахнулась дверь, которую открыл Зу, высокий и широкими губами. На лбу зияла глубокая рана, через повязку сочилась кровь, вся одежда разорвана от падения. В его глазах бушевала буря. Увидев ее, он усмехнулся. «Вот и все. Клеймящий вывел нас прямо на тебя! Я собираюсь насладиться...» Капитан осекся, когда Шайзан молниеносным движением нанесла мощный удар ладонью по запястью, ломая его и вышибая меч. Затем, дернув руку вверх, она треснула по горлу и коротким ударом кулака в грудь сломала шесть ребер. Зуб пошатнулся, хватая ртом в воздух, широко раскрыв глаза в абсолютном шоке. Меч с лязгом упал на землю. Шайзан подошла к нему, взяла нож с его же пояса, и перерезала застежку на плаще капитана. Зу рухнул, плащ остался в ее руке. Шая, возможно, и сказала бы ему что-то, но у Шайзан не было желания тратить время на остроты и насмешки. «Воин всегда движется вперед, подобно реке». На ходу, не замедляясь ни на секунду, она завернулась в его плащ и вошла в следующий коридор. Зу задыхался. «Жить будет, но меч не сможет держать в руках несколько месяцев». Они возникли на другой стороне коридора. Существа с белыми конечностями слишком худые, чтобы быть живыми. Шайзан встала в широкую боевую стойку, тело слегка повернуто, взгляд направлен на них, колени чуть согнуты. не Неважно, сколько у клеймящего чудовищ скелетов. И даже не важно, победит она или проиграет. Главное – это вызов и проверка собственных сил. Остальное не имеет значения. Их было пятеро» с мужскими вооруженными мечами-фигурами. Они направились к ней по коридору, гремя костями, безглазые черепа пусто смотрели в ее сторону, рты будто в улыбке сверкали редкими зубами. Некоторые кости, видимо, потерянные в сражениях, заменяли какие-то деревяшки. У каждого на лбу светящаяся печать. Мертвецы, оживленные кровью. Даже Шайзан никогда раньше не боролась с такими монстрами. Ножом их бить бессмысленно. Но вот эти деревяшки... Некоторые подменяли кое-какие ребра или кости, которые не нужны были непосредственно в битве. Интересно, если все их переломать, сможет ли скелет функционировать? Похоже, это ее шанс. Больше не раздумывая ни секунды, Шайзан превратилась в дитя инстинктов. Как только твари приблизились, она взяла плач Зу и кинула его на голову первому монстру. Тот заметался, пытаясь сбросить... Она уже нападала на второго. Шайзан отразила удар Зу, Затем, практически прислоняясь к нему, ощущая запах костей, протянула руку под самые ребра, схватила позвоночник и резко дернула, вырывая сразу несколько позвонков. Грудная кость порезала ее предплечье. Казалось, что их кости специально застрены. Он рухнул, гремя составными частями. Она оказалась права, Если переломать им основные кости, твари больше не смогут жить. Шайзан отбросила позвонки в сторону. Осталось четверо. Из всех ее скудных познаний о скелетах основным было то, что они не утомлялись и были неумолимы. Действовать нужно быстро, иначе твари победят. Трое напали сзади. Шайзан вернулась, перемещаясь за первого, который наконец схинул плащ, и впилась пальцами в его глазницы. Однако создание успело ранить ее мечом в руку. Она резко рванула череп, срывая его с позвоночника, кровь из ее руки брызнула на стену. Тело скелета опало грудой костей на землю. Продолжай двигаться, не задерживайся, промедлишь, умрешь. Она развернулась к оставшимся трем, блокируя удары то черепом поверженного скелета, то кинжалом, обошла одного из них со стороны, но тут успел задеть мечом ее бок. Шайзан не чувствовала боли, ее учили не обращать внимания на подобное в бою что очень хорошо, иначе ощущения, исходящие от этой раны, были бы мучительны. Она обрушила череп на голову другого скелета. Обе черепушки разлетелись на мелкие кусочки. Он упал, а Шайзан крутанулась между оставшимися двумя. Оба на отмаш Их мечи лязгали друг от друга, не задевая шай. Она оттолкнула ударом ноги одного, отчего тот попятился, и всем корпусом налетела на второго, вминая его в стену и раздавливая кости потом схватила за устав и вырвала позвонки. Скелет упал с грохотом. Шайзан слегка зашаталась, пытаясь удержать равновесие. Слишком много крови потеряно. Она замедлилась. И когда успел пропасть кинжал, должно быть, выскользнул при ударе того чудовища о стену. «Соберись, остался один». Он атаковал ее, держа в каждой руке по мечу. Шайзан стремительно поднырнула под него, сближаясь с ним, не давая нанести полноценный удар, резко схватила за предплечье. Выдернуть их не получалось, не тот угол. Она зарычала, не подпуская к себе мечи. «Почти». Наступала слабость. Существо надавило сильнее, вынудив Шайзан закричать. Кровь хлестала из руки раненого бока. Она нанесла удар головой. В реальной жизни это оказалось не столь эффективным, как в книжках. Зрение помутнело. Шая, задыхаясь, упала на колени. Скелет рухнул перед ней, пробитый череп покатился куда-то в сторону, не выдержав такой атаки. Кровь текла по ее лицу. Она разбила себе лоб и наверняка повредила собственный череп. Шайзан упала на бок, пытаясь не потерять сознание. Медленно тьма отступила. Она лежала среди костей в пустом каменном коридоре все было окрашено ее кровью шайзан победила еще одно испытание пройдено она громко выкрикнула боевой клич своей приемной семьи разрезала кинжалом блузку и замотала раны крови потеряно слишком много несмотря на всю свою выучку еще одного такого сражения она не переживет сил на это просто не осталось ей удалось подняться и отыскать плащ зу все еще обездвиженный болью Капитан наблюдал за ней потрясенным взглядом. Шая взяла все пять черепов и привязала их к плащу. После этого она продолжила движение вдоль коридора, показывая свою силу, а не усталость, головокружение и боль, которые чувствовала на самом деле. Он должен быть где-то здесь. В дальнем конце коридора стоял просторный шкаф. Шая резко открыла дверцу и обнаружила клемящего лежащим на полу. Остекленевший взгляд источал ужас. Все его прихвозни были стремительно уничтожены один за другим. Шайзан схватила его за ворот рубашки и мощным рывком вздернула на ноги. От перенапряжения она снова едва не потеряла сознание. Надо быть аккуратнее. Клемящий кровью заскулил. «Возвращайся лучше в свои болота», — угрожающе произнесла Шайзан. «Пойми, «Девушке, которая ждет тебя на родине, не безразлично, что здесь, в столице, ты зарабатываешь много денег и делаешь все это для нее. Но ты нужен ей там, дома. Перечитай письма и посмотри, что она пишет». Шайзан сказала ему это от лица Шай, которая чувствовала бы себя потом виноватой. Он смотрел на нее в недоумении. «Да как ты...» «Ау!» Клемящий не успел договорить поскольку Шайзан вонзила кинжал ему в ногу. Он рухнул, как только она выпустила его рубашку из рук. «А это...» — мягко сказала Шайзан, наклоняясь. «Для того, чтобы получить твою кровь. И даже не думай возобновлять охоту. Видел, что я сделала со скелетами? С тобой я поступлю гораздо хуже. Я забрала черепа, чтобы у тебя не было соблазна вновь пустить их по моему следу. А теперь соберись и возвращайся. Домой!» Он слабо кивнул. Шайзан так и оставила его на полу, истекающего кровью и трусливо прижимающего руки к порезу на ноге. Вызванные скелеты разогнали всю челюсть вместе со стражниками. Шайзан медленно проковыляла к конюшням, остановилась и задумалась. Это ведь совсем не так далеко. С такими ранами не стоит никуда соваться, не будь дурой, но все таки лучше быть дурой, решила она. Некоторое время спустя Шайзан вошла в конюшню и обнаружила только пару испуганных конюхов. Она выбрала самого видного скакуна. И так, облаченная в плач зу на его же коне, Шайзан галопом вылетела из ворот, и ни одна живая душа не смела остановить ее. Неужели все, что она говорила, было правдой? Спросила Шраван, рассматривая себя в зеркале. Гатуна взглянул на него. «Действительно, правда ли?» — подумал он про себя. «Трудно понять, когда Шай говорила правду, а когда нет». Ашраван упрямо настаивал на том, что хочет одеться сам, хотя, конечно, было видно, что он очень ослаб после длительного пребывания в постели. Гатона сидел рядом на табурете, пытаясь разобраться в захлестнувших его чувствах. Гатона! Ашраван повернулся к нему. «Меня ранили, как она и сказала, так...» Но вы предпочли обратиться к вас создателю, а не к нашим подготовленным мастерам запечатывателям Да, ваше величество. Мимика, жестикуляция, думал Гатона, и как ей удалось подобрать все так правильно. Он ведь действительно хмурился прежде чем что-нибудь спросить, а если ему не отвечали, также слегка откидывал голову. Весь его вид, манеры, поза, движения пальцев, когда он говорит что-то особенно по его мнению важное. Майпонский японский воссоздатель, значит», — сказал император, накидывая золотистый плащ. «Почему-то мне кажется, что это было излишне. К сожалению, наши мастера не способны вылечить такие травмы. Я думал, они у нас умеют лечить все. «Мы тоже». Император бросил взгляд на красную печать на руке. Его лицо напряглось. «Это оковы Гатона. Бремя». «Вы вытерпите это». Ашраван повернулся к нему. «Даже несмотря на то, что ваш суверен, можно сказать, был уже мертв, вы так и не научились проявлять чуть больше уважения к моей персоне Гаатона». «Я устал за последнее время, ваше величество». «Вы осуждаете меня», — сказал Ашраван, поворачиваясь к зеркалу. «Постоянно. О, при светлые дни, когда-нибудь я избавлю себя от вашего присутствия». Ведь все к этому и идет, вы понимаете? Прежние заслуги единственная причина, по которой вы еще вхожи в мой круг. Это нереально. Все тот же Ашраван. Воссоздание настолько точное, настолько превосходное, что Гатона никогда бы и не догадался, что же произошло на самом деле, если бы не знал правды. Как же ему хотелось верить, что душа, настоящая душа императора, все еще там. Внутри него, а печать просто вернула ее, раскопав из глубин. К сожалению, это была бы сладкая ложь. Возможно, со временем Гатона даже поверит в нее. Но, увы, он видел его глаза еще до исцеления и знал, что сделала Шай. — Я пойду к другим арбитрам, ваше величество, — сказал Гатона, вставая. — Они захотят увидеть вас. Очень хорошо, вы свободны. Арбитр направился к двери. Гатона, он обернулся. Я пролежал три месяца. Император разглядывал себя в зеркале. Ко мне никого не допускали. Наши целители ничего не могли сделать, а ведь они могут восстановить любую рану. Но в данном случае был поврежден мой разум. Я правильно рассуждаю, Гатона. Он не должен был догадаться, шай обещала, что не впишет такую возможность в печать. Но Ашраван умен. Так было всегда. И когда шай восстанавливала эту его черту, она никак не могла запретить ему думать. — Да, ваше величество, — отозвался Гаатона. Ашраван хмыкнул. — Вам повезло, что Гамбит удался. «Вы могли полностью лишить меня способности думать, могли продать мою душу. Даже не знаю, то ли мне наказать вас, то ли отблагодарить за подобный риск». «Уверяю вас, ваше величество», — сказал Гатона, уходя. «За эти месяцы я себя уже достаточно вознаградил и наказал». С этими словами он вышел, оставив императора наедине с собой и зеркалом, позволяя ему взвесить все последствия принятого решения. Хорошо это или плохо, у них снова был император. Или, по крайней мере, его копия. Эпилог. День 101. «И поэтому я надеюсь», — вещал шраван перед собравшимися арбитрами и восьмидесяти фракций, «что положил конец разрастающимся слухам». Привлечение моей болезни было, очевидно, вымыслом. Нам еще предстоит выяснить, кто стоял за нападением, но убийство императрицы не будет проигнорировано. Он посмотрел на арбитров. И оно не останется безнаказанным. Фрава сидела довольная, скрестив руки на груди. Однако досада не покидала ее. — Какие же тайные тропы проложила ты в его душе, маленькая воровка? — думала Фрава. «Мы их обязательно найдем». Наен уже разбирал сделанные копии печатей. Воссоздатель уверял Фраву, что сможет расшифровать их ретроспективно по готовому результату. Да, это потребует времени. Возможно, годы. Неважно. Главное, что в конечном итоге она обретет контроль над Ашраваном. Девчонка уничтожила все записи. Умно, ничего не скажешь неужели воровка как то догадалась что на самом деле копии с ее заметок никто не делал фрава покачала головой и подошла к гатоне он сидел в их секции зала театра публичных выступлений она подсела к нему и мягко прошептала они верят Гатон кивнул и его взгляд был устремлен на обновленного императора никто ничего не подозревает. Никому не может даже в голову прийти такая дерзость. То, что мы сделали, было не просто смелым. Это считалось невозможным. «Может статься так?» — проговорила фрава. «Что девчонка приставила нож к нашему горлу? Сам император является доказательством того, что мы сотворили. Нам придется быть очень осторожными в ближайшие годы». Гатон рассеянно кивнул. «О, пылающие дни!» как же Фрава хотела устранить его с занимаемого поста. Он был единственным среди остальных арбитров, кто мог открыто выступить против нее и ее решений. Перед самым покушением Фрава подталкивала Шравана к этой мысли, и император был уже готов снять Гатона с должности. Подобные разговоры Фрава вела с императором приватно. Раз Шая них ничего не знала, то и новый император тоже. Следовательно, ей придется начать весь процесс заново, по крайней мере, пока она не найдет способ контролировать копию Ашравана через печать». Такие перспективы Фраву не очень радовали. «Какая-то часть меня до сих пор не верит, что нам это удалось», — тихо сказал Гатона, когда воссозданный император перешел к следующей части своей речи — призыву к единению. Фрава фыркнула. «Мне кажется, наш план...» Был надежен с самого начала. Да, но ша избежала. Найдем. Сомневаюсь, заметил он. Нам очень повезло, что мы ее поймали, но, к счастью, я думаю, нам не грозят проблемы с ее стороны. Она может попытаться шантажировать нас, сказала Фрава, или, возможно, каким-то образом попробует манипулировать императором. Нет, произнес Гатона. Она и так довольна. Тем, что унесла ноги живой. Тем, что ее собственное творение теперь на престоле. До этого она хотела обмануть тысячи людей, а теперь получила шанс одурачить миллионы. Целую империю. В этом вся красота ее замыслов, а разоблачение только разрушит это. Неужели старый дурак действительно в это верит? Его наивность... Так часто дарило Рави многочисленные возможности осуществлять свои личные планы. Только ради такого уже можно позволить ему сохранить положение. Воссозданный император продолжал речь. А Ашравану нравилось слышать собственный голос. ша это верно учла. — Он использует покушение как предлог и призывает нашу фракцию к более тесному сотрудничеству, — продолжил Гатона. Слышите? — что в ответ на произошедшее мы должны объединиться, сплотиться, вспомнить о нашей силе. Видите, как он вскользь упомянул о том, что именно триумф распространял слухи о его кончине. Этим он подрывает их авторитет. Они ставили на исчезновение императора, а раз Ашраван живет и здравствует, то его противники, получается, остались в дураках. «Верно», — согласилась Фрава. «Вы подготовили речь». «Нет», — ответил Гаатона. «Он наотрез отказался от моей помощи в подготовке. Так мог поступить только молодой Ашраван лет десять назад». «Копия несовершенна», — отметила Фрава. «Не стоит этого забывать». «Да», — подтвердил Гаатона. У него в руках была какая-то небольшая толстая книжка, которую Фрава все никак не могла опознать. Из задней части ложи донесся шорох вошла служанка со знаком Фравы. Пройдя мимо арбитров Стивента и Юшнака, юная посланница подошла к ней и поклонилась. Фрава недовольно посмотрела на девушку. — Что может быть настолько важным, чтобы ты вторглась прямо сюда? — Простите, ваша милость, — прошептала она. — Но вы просили меня подготовить ваши комнаты для встречи во второй половине дня. — Ну и что? — спросила Фрава. «Заходила ли моя леди вчера в свой покой?» «Нет. Из-за этого жулика клеймящего императорских поручений, а потом...» Фрава нахмурилась. «А что там?» Шая обернулась посмотреть на императорский дворцовый комплекс. Город располагался на семи больших холмах. На центральном холме возвышался дворец императора, на остальных шести находились дома фракций. Лошадь, позаимствованная во дворце, выглядела теперь совершенно иначе. Не хватало некоторых зубов, сгорбленная спина и устала опущенная голова. Попону, казалось, не чистили годами, а у самого животного от голода торчали ребра, словно рейки спинки стула. Все предыдущие дни шая провела, скрываясь в подземельях дворцового комплекса благодаря печати, трансформирующей ее в нищенку и попрошайку. Под такой личиной покинуть столицу особого труда не составило. Лишь единожды она сняла метку. Постоянно жить с образом мысли грязной попрошайки было несколько... некомфортно. Шая слегка ослабила крепление седла и чуть приподняла его. Под ним, на спине животного, она подцепила ноготком светящуюся печать и, приложив небольшое усилие, выдернула словно пробку. Трансформация прошла мгновенно. Спина у лошади выпрямилась, голова гордо поднялась, а бока налились мускулами. Животное неуверенно загорцевало и поводило головой из стороны в сторону, натягивая поводья. Узу узу был отличный скакун. Он стоил, наверное, больше, чем какая-нибудь небольшая хижина в отдельных районах империи. Среди своих тюков с вещами Шай спрятала картину, повторно выкраденную из покоя фравы. Подделку. Воровать собственную фальшивку ей еще не приходилось. Это было так забавно и необычно. В комнате Фравы Шай вырезала полотно, оставив раму на месте, а в самом центре стены нарисовала символ Эйон значение которого было очень даже неприятным. Эйонрео наказание, возмездие. Эйоны — магические символы, используемые в романе «Город богов». Шай слегка похлопала лошадь по шее. В конце концов, не так уж плохо она поживилась. Ей достался отличный конь и замечательная картина, пусть и подделка, но настолько искусная, что сама владелица принимала ее за оригинал. А ведь он как раз сейчас произносит речь, подумала Шай, хотелось бы его услышать. Ее жемчужина, венец творения, был облачен в мантию императора и наделен высшей властью. От такой мысли тогда, во дворце, сердце ее билось быстрее, и она отчаянно жаждала закончить начатое. Но под конец движущей пружины и всепоглощающей работы стало не столько стремление вернуть императора обратно к нормальной жизни, сколько сделать кое-что иное. Навсегда внести определенные черты в императорскую душу, запечатав их в нем навсегда. Наверное, так на нее повлияла искренность в общении с Гатоной. Если постоянно рисовать один и тот же рисунок на верхней странице большой стопки бумаг, по многу раз повторяя его контуры, — рассуждала Шай, — то изображение пропечатается и на нижней странице, глубоко выдавленное. Шай обернулась обратно к тропе и вынула знак сущности, который сделает из нее следопыта и охотника. Фрава наверняка думает, что беглянка воспользуется дорогами, поэтому лучше затаиться где-нибудь в чищобах. Она свернула с пути вглубь Сагдийского леса, где ее точно никто не найдет. Через несколько месяцев она выберется из этой провинции и устремится к выполнению новой цели — выследить императорского шута, который ее предал. Сейчас Шай просто хотелось быть как можно дальше от дворцовых стен со всеми их интригами и лицемерием. Она запрыгнула в седло и мысленно попрощалась с дворцом и с тем, кто в нем правил. Хорошей тебе жизнь, Ашраван, — подумала она, — и сделай так, чтобы я тобой гордилась. Поздно вечером после разговора с императором Гаатона сидел у очага в своем личном кабинете, рассматривая книгу, что оставила ему Шай. Восхитительно. Здесь было полное описание печати души императора, в деталях, с пометками. Все, что делала Шай, без исключения, лежало перед ним, как на ладони. Нет, фрава не сможет найти заветный ключик к душе императора, как бы ей этого ни хотелось. Просто потому, что такого ключика не существовало. Душа Ашравана была цельной, завершенной и принадлежала только ему одному. Это, конечно, не означает, будто император такой же, как прежде. «Можно заметить, что я позволила себе некоторые вольности», — говорилось в книге. «Во-первых, мне нужно было как можно точнее воссоздать копию его души». В этом и состояла суть задания, а также основная его сложность. С этим я справилась. Но затем я решила не останавливаться на достигнутом и пошла дальше, усиливая одни воспоминания Шавана и ослабляя другие. Теперь глубоко внутри него встроены пусковые механизмы, которые вызовут определенную реакцию на покушение и последующее излечение. Подчеркнул, что это не меняет его душу и не делает другим человеком. Просто подталкивает в определенном направлении, подобно тому, как мелкий уличный шулер слегка подталкивает свою удачу, пометив ногтем игральную карту затем, чтобы потом ее вытащить. Это все тот же Ашраван, тот, которым он когда-то мог стать. Сам Гатона никогда бы не разглядел подобных изменений в Императоре. Он не умел так же хорошо разбираться в характерах. Но даже будь он знатоком человеческих душ, все равно бы не обнаружил поправок Шай. В своих записях она так и отметила, что хотела сделать все как можно тоньше, дабы никто не смог разглядеть тех мельчайших изменений, внесенных в его душу. Даже чтобы просто заподозрить неладное, нужно знать императора очень и очень близко. Теперь же, когда у него были записи Шай, Гатона все это видел и понимал. Пребывание при смерти определенным образом подтолкнуло Ашравана пересмотреть взгляды на жизнь. Он снова начнет перечитывать дневник и записи своей молодости. Он, наконец, увидит, каким был, что им тогда двигало, и постарается встать на путь, с которого однажды свернул. Шай отметила, что такое преобразование займет очень много времени. Целые годы. И Ашраван однажды станет тем, кем судьба и предначертала ему быть». Крошечные наклонности, скрытые глубоко внутри созданных шайпечатей, взаимодействующих друг с другом, подтолкнут его к совершенствованию вместо потакания своим желаниям. Он начнет думать о наследии, а не о следующем празднике. Помнить о народе, а не об ужине. Наконец, настоит на своих проектах по реформированию фракций. Ведь столь многие до него отмечали необходимость перемен. В общем, он станет бойцом. Он все-таки совершит этот единственный, но такой невыносимо сложный шаг, когда мечтатель от своих грез переходит к свершению реальных дел. И все это было перед Гатоной в записях Шай. Он обнаружил, что плачет. О нет! Не о счастливом будущем и не об императоре. Это слезы человека, перед которым предстал шедевр. Истинное искусство – Гораздо больше, чем красота и безупречное исполнение. Это не просто имитация. Дерзость, смелый контраст и удивительная тонкость. Гаотон одержал в руках реликвию, мощь которой может поспорить с самыми выдающимися произведениями живописцев, скульпторов и поэтов всех эпох. Это величайшая работа. Лучшая из того, что он когда-либо видел». Почти всю ночь Гаттона благоговейно изучал книгу. Это был плод неистового труда, созданный под давлением суровых обстоятельств. Он, как дыхание, задержанное до последнего. Сырой, но отшлифованный. безшабашный но просчитанный. Потрясающий и все же скрытый. Так пусть тайным и остается. Попадись кому в руки книга, императору конец» пошатнуться с толпы самой империи. Ни одна живая душа не должна знать, что стремление Шравана стать, наконец, истинным правителем было вложено в его душу ведьмой и еретичкой. С рассветом, вымотанный и уставший Гаатона, тяжело поднялся и медленно, мучительно подошел к камину. Вытянул руки, крепко держа в стиснутых пальцах неповторимое произведение искусства. И бросил в пламя. Брендан Сандерсон душа императора повесть читал Олег Булдаков.